Глава 43. Политические заключённые. Я уже находился в заключении 6 лет. Своим чередом осень сменяла лето, зима, осень. Где-то во Вьетнаме шла война. На границе с Китаем Кремль имел вооружённое столкновение. Брежнев нанёс визит Никсону в США. Никсон держал себя с Брежневым так, как будто он меньше, прокомментировал мне эту встречу красный командир. Но в нашей тюрьме ничего не менялось. Бачковская регулярно проводила свои обходы, катковый прус менее регулярно. Врачебные комиссии собирались каждые 6 месяцев, вызывали больных, беседовали с ними, но никого не выписывали. Каких-нибудь 2-3 человека в год в расчёт принимать не стоит. Зато выписка через баню шла полным ходом. Мы видели таких выписанных, когда выходили на прогулку. Среди других машин Медленно проезжавших мимо нашей прогулочной клетки, по заваленном строительным мусором двору, мы всегда замечали маленький пикапчик с откинутой задней крышкой и видели торчащие из него голые ноги очередного трупа. Это были или тела самоубийц, или трупы зарезанных на операционном столе хирургического отделения, или же жертвы лекарств и неудовлетворительного питания. В результате такой выписки через баню в спецбольнице часто появлялись свободные койки. На каждую освободившуюся койку сразу привозили нового больного. Среди вновь прибывших значительный процент составляли политические. В наше отделение привезли нескольких перебежчиков границы. Среди них Шведов, Казулин, Ларин, Павлов и Чиннов. Шведов был молодым человеком, воспитанником детского дома. Несмотря на неблагоприятные условия своего детства, Шведов не научился ни пить, ни воровать, ни даже курить. Вполне закономерно, что этому порядочному молодому человеку, хотя и не очень образованному, не понравился пьяный, лживый и вороватый советский образ жизни. Шведов уже предпринял две попытки побега и отсидел два срока в тюрьмах. За третью попытку его направили в спецбольницу. Казулин и Павлов были в житейских делах по опытнее Шведова, и их тянуло за границу не одна идеология, а также желание избавиться от постоянной нищеты. Ларин тоже был идеалист, как и Шведов. Участник Отечественной войны, Ларин после контузии получил инвалидность по психиатрии. Эта его инвалидность очень пригодилась кгбшникам. Арестовав при попытке перейти границу Ларина без лишних формальностей послали в спецбольницу. Самым значительным и самым приятным среди вновь прибывших был Анатолий Фёдорович Чиннов. Чиннов окончил химическое отделение Ленинградского политехнического института и был аспирантом технологического института, когда решил бежать на запад. Вместе со знакомым священником он сделал попытку проникнуть в Западную Германию через Чехословакию. Будучи глубоко верующим человеком, Чиннов больше всех из когда-либо встреченных мною христиан подходил под это название христианин. Религиозное смирение и любовь к врагам не только были написаны на его лице и чувствовались во всей его небольшой фигуре, но и составляли самую его суть. Едва только Чиннова привезли, как Бачковская назначила ему можептил в уколах. На всю жизнь я запомнил вид Чиннова, когда встретил его в коридоре через несколько дней. Судороги от можжевептила свели всё его тело, а санитар с силой тащил его в манипуляционную на очередной укол. Учинного перекосило шею, руки и ноги. Халат задрался ему на голову, и всё его маленькое тело так обезобразилось, что я, подойдя вплотную, некоторое время не мог найти, где же у него голова. Пытки не вызвали учинного никакой ненависти к палачам. Однако они не заставили его и отказаться от Бога, на что рассчитывали палачи. Он переносил пытки спокойно, с достоинством. Когда наше отделение приходило в столовую и рассаживалось по местам, поднимался Чиннов и, осеняя себя крестным знамением, читал молитву. Читал он очень тихо. Однако, когда он сделал это в первый раз, это вызвало бурю негодования у тюремного начальства. С благословения начальства на Чинного налетели санитары и надавали ему тумаков. Чиннов ни слова не возразил. Во время следующего приема пищи он опять встал и опять прочитал молитву. На этот раз санитары уже не били его, а только обругали. Потом все привыкли к его молитвам и уже ничего не говорили. Немалую роль в этом сыграл характер Чинного. Он жалел всех – и политических, и больных уголовников, и даже санитаров. Поэтому, в конце концов, санитары стали относиться к нему неплохо. Я всегда признавал, что у Чинного более совершенная вера в Бога, чем у меня. «Толик, помолись за меня», — сказал я ему однажды. «А я всегда молюсь за тебя», — просто ответил Чиннов. Он даже в спецбольнице распространял религиозную литературу. Формально она называлась антирелигиозной и состояла из серии брошюр под названиями «Критика православия», критика католицизма и тому подобное. Толик выбрал и отметил карандашом в этих книжках рациональное зерно и зачеркнул то, что не стоило читать, а в конце каждой брошюры вписал какую-нибудь молитву. Полицзаключённые с радостью читали эти брошюры, а потом тайно передавали друг другу. Ко мне попала такая брошюра, когда меня очередной раз пытали. Читать я не мог, однако молитву всё же выучил наизусть и стал повторять её ежедневно перед сном. Все переходчики границы действовали на один манер, пытаясь попасть на запад через буферные коммунистические страны. Они стремились, и как правило, им это удавалось, перейти чешскую, румынскую или польскую границу. Переход границы позднее обнаруживался по оставленным на вспаханной земле следам. Советские власти сообщали о нарушении границы дружественным пограничникам. Те организовывали поиск и находили беглецов. Одному только Ведрову удалось уйти в глубь Румынии и даже побывать в американском консульстве. Он попался, когда шёл на пристань, чтобы сесть на американский пароход, о чём у него уже была договорённость в консульстве. Ведрову мне особенно жаль. Подобно Шведову, он воспитывался в детском доме и никогда не знал родительской ласки или искреннего участия. Проникнуввшись ко мне уважением и симпатией, Ведров рассказал мне всю свою жизнь, не утаив даже некоторых своих грехов. Одни только братья Шотравки разработали для себя оригинальный план побега. С помощью проводника им удалось пересечь финскую границу в болотистой местности. Преждевременно празднуюя победу, они прыгали от радости. Однако скоро появились финские пограничники с собаками, которые арестовали их и самым грубым образом доставили на заставу. Потом, не обращая внимания на просьбы и не считаясь тем, что их ожидало в СССР, финны выдали шатрава к советским властям. «Мало коммунисты били финнов», — говорили братья, вспоминая бессердечное отношение финских властей не только к ним, но и к эстонским беглецам, которые попались в то же время. Единственную и самую элементарную просьбу эстонцев — позволить им написать письма родственникам в Швеции перед передачей их в руки КГБ — И то финны не удовлетворили. Оба брати-штрафники были очень молодые: одному 20 лет, другому 17. Тюремщики разъединили братьев, направив их в разные отделения и даже на разные этажи здания. Знакомство с новыми политзаключёнными у меня происходило на прогулке. Как правило, я первый подходил к ним. Но один из вновь прибывших сам узнал меня. "А я вас знаю", сказал он мне. "Едва мы повстречались". Я помню, как вы читали Есенина в Херсонской тюрьме 7 лет тому назад, когда я сидел за свою первую попытку побега. И прибавил: "Такой забыть нельзя". Тогда и я вспомнил его уроки дзюдо, которые так и не помогли ему, ибо и вторая попытка побега тоже оказалась неудачной. Значительную часть политических, которая постоянно пополнялась новыми заключёнными, составляли осуждённые за антисоветскую агитацию и пропаганду и за злостную клевету на советскую власть. К их числу принадлежали Муравьёв, мистер Мальцев из США, Иван Стеба из Австралии, матросов Плохотнюк и другие, всего несколько десятков человек. Был среди них один малограмотный колхозник, который написал от руки и повесил на своей избе такое воззвание: "Дорогие односельчане, не выходите на работу на Пасху". Пускай в этот праздник работают одни коммунистические носороги. За это его пытали уже 13 лет. На прогулке я познакомился с представителем военной оппозиции подполковником Матросовым. Он был начальником штаба дивизии. Фельдшер уверял меня, что не простой дивизии, а дивизии КГБ. Сил он якобы за антисемитизм в кандидатской диссертации на соискание учёной степени кандидата военных наук. Матросов допустил какие-то выпады против евреев. Он имел очень влиятельных знакомых и родственников. Брат его занимал должность заместителя главного редактора газеты Красная звезда. Приятели были в основном генералы. В разговоре со мной Матросов называл себя тоже политиком и предлагал мне свою дружбу. Однако во время беседы из него выскакивали всякие коммунистические штампы и цитаты, как отрыжка из глотки пьяницы. Они раздражали меня и не способствовали возникновению чувства доверия к этому человеку. Матросов, подобно небольшому числу других привилегированных политизоключённых, получал так называемое щадящее лечение, исключающее применение серы, инсулина, галоперидола и вообще всяких инъекций. Видимо, и питание его тоже было неплохое, ибо он сохранил свою солидную крупную фигуру. Другим, таким же привилегированным политизоключённым на особом положении, был бывший областной прокурор, но о нём я не знаю никаких подробностей. Ярким представителем той группы политизоключённых, кто с оружием в руках боролся против коммунистов, кроме Фетишева, Залуского и Зайковского, был также Трацук. Он сражался в рядах УПА и после плена получил 25 лет. С каторги, которая проходила на рудниках в Казахстане, Трацук сумел убежать. Он год скрывался, но потом его поймали и направили в Львовскую психбольницу. Там ему насильно сделали пункцию, взяли спинномозговую жидкость. Пункция дала осложнение, на которое, видимо, палачи и рассчитывали. Отнелись ноги и пропала речь. Тогда Трацука перевели в Днепропетровскую спецбольницу. Постепенно он стал понемногу ходить, но речь не вернулась. Он носил с собой карандаш и на бумажке писал слова. Писал он врачам, напоминая, что сидит уже 30 лет, что с лихвой превысило и 25-летний срок по суду, и еще два года за побег. Несмотря на пытки, несмотря на все ужасы каторги, с ума он не сошел. Только лицо посерело от лагерей и застыло в скорбном мрачном выражении. Однажды он написал мне, что у него есть жена, и она до сих пор его ждёт. Василий Иванович Серый, угонщик самолёта, тоже говорил мне, что жена его ждёт. Она, как когда-то жона декабристов, бросила дом и работу в Одессе и переехала в Днепропетровск, чтобы быть неподалёку от мужа и носить ему передачи. Такие женщины теперь большая редкость. Всего только у четырёх политзаключённых, которых я знал, жёны остались верны им, несмотря на давление со стороны КГБ. Это у Серова, у Попова, у Трацука и позднее у Шестака. Остальные женщины по наиучению коммунистов жизнь проходят, прокляли своих мужей, заочно развелись с ними и устроили себе новую жизнь. Я думаю, что вряд ли эта новая жизнь, построенная на предательстве, может быть счастливой. Но материалисты, наверное, путают счастье с удовлетворением своих половых потребностей. Из политзаключённых, находившихся на других этажах главного корпуса спецбольницы или же в соседних её корпусах, я встречал очень немногих. Пару раз я встретил умершего сразу после освобождения члена НТС Евдокимова. Один раз механика иностранного теплохода. КГБ арестовало его, припомнив русское происхождение, когда корабль зашёл в советский порт. Я встретил также бельгийца, который после 35 лет проживания в Бельгии приехал в качестве туриста посмотреть на свою родину. Детей, родившихся в Бельгии, КГБ отпустило, а его самого упрятало в спецбольницу. Хотя я никогда не видел многих политзаключённых, один раз мне показали списки, сделанные тайно одним из моих товарищей по заключению. Там количество политзаключённых значительно превышало 100 человек, то есть составляло около 10% от числа всех больных. Самыми близкими моими друзьями среди политзаключённых были Пётр Михайлович Муравьёв и Павел Фёдорович Фетишев. На прогулки мы всегда ходили вместе с Муравьевым, взявшись под руку, чтобы нас не разделили встречные больные, и разговаривали в полголоса. Часто к нашей прогулочной клетке подходил Фетишев, держа в руках метлу и делая вид, что он подметает около самой клетки. Мы приближались к решетке, и у нас начиналась беседа. Павел Федорович умел создать настроение какого-то душевного уюта, душевной радости. Он говорил такими словами, какими никто больше не говорил, и говорил о том, о чём другие не говорили. Едва я пожимал его руку через щель в проволочном плетеньи, как мне становилось так хорошо, как будто я вдруг оказался дома, с родителями, где не надо никого и ничего опасаться, а можно быть самим собой. Можно даже пожаловаться на жизнь и получить моральную поддержку. Неторопливо Фетишев спрашивал нас о здоровье, о настроении, о новостях. Потом замечал, что приближается тот или иной религиозный праздник, и может быть, он окажется для нас последним праздником, проведённым в стенах тюрьмы. Международное положение такое, что освобождение можно ждать даже в этом году, говорил Павел Фёдорович. Конечно, он имел в виду только освобождение военных сил. наступление извне и поддержка наступления изнутри средствами терроризма. Ни нового освобождения фетишейв не знал. Иногда к нам с Муравьёвым на прогулочном дворике подходил Завадский. "Нет ли каких-нибудь свежих уток?" спрашивал я его. Мы звали Завадского уткомётом за его пристрастие к слухам. Он не обижался и охотно передавал нам утки. От него мы услышали о предстоящем переводе больницы во Львов и о показе кинофильмов. Оправдалось только насчёт кино. Пару раз в месяц нас стали выгонять в коридор с подушками. Мы садились рядами на пол на эти подушки и смотрели шпионские или детективные фильмы. От Завадского же мы узнали о Попове. В результате постоянно проводившейся сортировки больных Дмитрия Ивановича Попова перевели на другой этаж. Завадский видел, как он плакал, предчувствуя, что больше никогда не увидит тех, с кем подружился на нашем этаже. Скоро не стало у нас и Никитина. Сперва его перевели в пятую камеру, где жил я, и назначили хала передол. В отличие от других больных, Никитину назначили хала передол без корректора, то есть без рампарюща. Со второго или третьего приёма Никитина стали мучить судороги конечностей, а также шеи и глотательных мышц. Он жалобно просил сестёр дать ему Ромпаркин, чтобы прекратились судороги. Но одна только Ирина Михайловна жалела его и давала таблетку. Отчаявшись, он как-то сказал Саре Дьяченко: "Почему вы не хотите дать мне Ромпаркин? Другие больные получают Ромпаркин, да и мне тоже Ирина Михайловна даёт". Дьяченко донесла врачам. Ирине Михайловне сделали выговор, и она тоже перестала помогать Никитину. Дмитрий Иванович решил покончить с джинсомоубийством. Я видел его приготовление, но никому ничего не сказал и его не остановил. Я был уверен, что самоубийство для Никитина наилучший выход. Однако его попытка задушиться не удалась. Не то чтобы её заметили. Просто под влиянием хала передола он настолько ослабел, что у него не хватило физических сил. Я не мог безжалости смотреть на его страдания, но чем я мог ему помочь? Я только советовал ему мысленно обратиться к Богу. Его пытали хала передолом несколько месяцев. Потом разрешили написать короткое письмо сестре с просьбой о посылке. Когда посылка пришла, Никитина уже куда-то увозили. Медсестра, провожавшая его в пересыльную тюрьму, принесла обратно банку мёда из его посылки, которую тюремные начальники не разрешили ему взять с собой. Никитин подарил мёд мне. Это было последним приветом от Дмитрия Ивановича Никитина. Больше я ничего о нём не слышал. Вероятно, коммунисты его расстреляли, так же как и Вальтера Мантейфеля, о смерти которого я узнал много позже. Мурарьёв остался в третьей камере один, без друзей, в компании больных уголовников. Он стал очень болезненно переносить ежедневные истерики, которые закатывал в его камере больной молодецкий Я однажды, не выдержав, поссорился с ним, а потом постучал в дверь и попросил перевести его в другую камеру. Санитар сам перевести не имел права и повёл Муравьёва к врачам. Вот вы всегда утверждаете, что вы не больной, обрадовался случаю его лечащий врач, майор Халявин. А в сегодняшней ссоре с молодецким вы разве вели себя как здоровый? Вы меня 15 лет вместе с сумасшедшими в одной камере держите, повысил голос Муравьёв. Никто бы на моём месте не выдержал этого. Это от вас зависит, возразил майор. Сознайтесь, что вы психически больной человек. Согласитесь, что все ваши политические претензии сплошной бред сумасшедшего. Раскаивайтесь в своей писанине и не будете больше сидеть вместе с сумасшедшими. Если вы даже наставите на меня револьвер, гражданин майор, я и тогда не соглашусь признать себя сумасшедшим. Тогда сидите и помалкивайте. Никто вас в другую камеру не переведёт. Вы так отвечаете на мою просьбу. Со мной тогда же вас венцами не разговаривали. Советские газеты сейчас ругают чёрных полковников в Греции. А чем вы лучше, красные полковники? За этому Равнёву сразу же прописали курс серы, и он долгое время не мог встать с койки. В полку МВД, который охранял нашу спецбольницу, произошло подряд два события. Одно из них было убийство В одно воскресное утро, воспользовавшись отсутствием врачей, я пошёл с разрешения санитара в рабочую камеру и начал партию в шахматы с Дяченко. Вдруг за окном, откуда были видны и вышка с часовым, и запредка, раздался звонкий выстрел. Мы все бросились к окну и увидели лежащего под вышкой часового. Под ним постепенно расплывалась лужа крови. Сперва к телу подбежали люди, но когда они отошли, труп остался лежать на прежнем месте и лежал там почти целый день. А тем временем вооружённые автоматами солдаты начали прочёсывать территорию военного завода, граничившего с нашей больницей и казармами полка. Мой знакомый надзиратель едва придя вечером на смену, с готовностью рассказал мне всё. Оказывается, по не выясненной ещё причине, разводящий застрелил часового, а сам бежал Солдаты, которых мы видели из окна, были посланы на поиски убийцы. Другое происшествие было ещё серьёзнее. Мы его надзирателя утром никто не сменил на его посту. Заметив это, я подошёл к нему и спросил, платят ли ему сверхурочные. "Сегодня не до шуток", ответил он. Ночью наш полк подняли по тревоге и в полном составе отправили в Днепродержинск на подавление народных волнений. Поэтому сменить меня некому. Что? Удивился я. В остане на родине Брежнева тише, тише. Что вы так громко? Напрасно я вам сказал, и курсант пугливо отвернулся от меня. С этого дня я больше не видел своего знакомого. Вообще-то надзирателей иногда меняли, чтобы они не привыкали к одному месту и не знакомились близко с заключёнными. Но в данном случае он, наверное, сам попросился на другой этаж, раскаявшись в том, что сказал мне. Но и без него поползли слухи. Уже от санитаров я узнал, что в Днепропетровске были подняты по тревоге все воинские части, и все они отправлены в Днепродержинск. А там произошло вот что. В одной семье справляли свадьбу. Пьяный гость вышел на улицу проветриться и был задержан проезжавшим милицейским патрулём. Его посадили за решётку в этой же машине и дверь закрыли на замок. Пьяный закурил в машине, и от его спички вспыхнула канистра с бензином, находившаяся зачем-то тоже за решёткой. Пьяный стал стучать в кабину к шофёру, которая была отгорожена от камеры глухой перегородкой, и требовать, чтобы его выпустили, но ни шофёр, ни милицейский начальник не обращали внимания на его стук, и человек заживо сгорел. Как-то получилось, что жители ДнепроДержинска быстро узнали о случившемся. Толпа перевернула машину и убила обеих милиционеров, а потом направилась грабить отделение милиции и горком КПСС. Вот тут была поднята тревога на всю Украинскую республику, и хотя дальше слухи противоречили один другому, я лично думаю, что толпа не успела сделать ничего больше. Однако этот случай как нельзя лучше иллюстрирует взрывоопасную обстановку в СССР. Из искры возгорится пламя. Этот большевистский ленинский лозунг теперь стал явно антисоветским.